Глава сорок Агата из рода пришедших по воде Мелкими шаркающими шажками подошла к алтарю и зажгла свечу. О Господь мой великий Джи, Озари сиянием мудрости и добра раба твоего игумена Кая, моего сына. Укрепи его веру, не оставь его своими заботами. И прости моего прегрешения, ибо не его вина, а моя, что он открыт делам зла, и что лукавый без конца его искушает. Пламя свечи затрепыхалось на сквозняке, и Агата оградила его с двух сторон костлявыми старческими руками, чтобы оно не угасло. Это очень плохая примета, если гаснет свеча во время молитвы. Это значит, что Господь отказывает молящему. Ее пальцы в последнее время так истончились, что, казалось, и свет свечи, и дуновение сквозняка проходит прямо сквозь полупрозрачную кожу. Но, поколебавшись, пламя все-таки укрепилось, и Агата осенила себя яблочным кругом и обвела слезящимися глазами кальдерскую церковь. В старости зрение Агаты утратило остроту, а на левом глазу образовалось бельмо. Однако же за смутными очертаниями горнего места иконостаса и жертвенника она ясным внутренним взором видела запечатленное в памяти церковное убранство времен ее молодости. Здесь, на каменном полу, семнадцать лет назад, диакон начертал черный круг, разделенный надвое. В центр круга он поместил священный глиняный плод с отколотым боком и металлической плодоножкой. Там, у северных дверей церкви, семнадцать лет назад стояла она, Агата, прижимая к себе двух новорожденных мальчиков. Один младенец багровея надсаживался в и плаче, другой же Синюшно-бледный, обмякший в ее руках, лишь изредка тихо хрипел. «Положи их в круг», — повелел Диакон Агате, «одного на левую половину, другого на правую. Как мне знать, который из них должен быть слева, а какой справа?» — спросила она. «Клади их как угодно, это не важно». Вот сюда, на каменный пол. Семнадцать лет назад она положила своих близнецов. Одного который орал во всю силу здоровых лёгких на правую сторону круга, а другого, который почти не дышал, на левую. Диакон крутанул священный плод за тонкую плодоножку. Когда вращение прекратилось, своей выемкой плод указывал почти ровно вниз, в то место, где с окружностью встречалась делившая её надвое черта. Почти, но все-таки не совсем. Приглядевшись, можно было увидеть, что скол располагался чуть ближе к тому из младенцев, что был здоров. Это значило, что именно в нем проросло семя дьяволова. Это значило, что у Агаты вовсе не будет детей — ибо одного умертвят и положат в землю, придавленного камнем, чтобы не встал, а второй умрет сам, если не сегодня, то завтра, и его положат в землю без камня. Вот и вся разница. Вот слеповато щурясь Диакон стал наклоняться над глиняным яблоком, чтобы увидеть то, что Агата уже увидела. И тогда, побуждаемая не то сатаной, не то материнским инстинктом, Она указала рукой на крошечное окошко в церковной стене позади Диакона и закричала «Извержение, святой отец! Вулкан извергается!» И Диакон тогда отвернулся, чтобы взглянуть в окно, а Агата взялась рукой за тонкую плодоножку и совсем слегка повернула священный плод, чтобы выемка указывала на того из детей, что едва хрипел, чтобы выжил сильнейший, чтобы хоть кто-то выжил. «Ничего там не извергается», раздраженно сказал Диакон. «Простите, мне показалось, святой отец». Диакон не дал ей поцеловать на прощание того сына, которого она обрекла на вечный сон с камнем на груди, но другого сильного и здорового, Агата унесла из церкви домой и нарекла его «Каем», и всю жизнь потом сомневалась в его поступках и помыслах, ведь именно на него указал священный плод, как на бездушного брата. Эту тайну Агата несла по жизни одна, и с каждым неосторожным словом «Кая», И с каждым его поступком, в котором она видела недостаток истинной веры, ноша становилось все тяжелее. «Раз ты дал ему стать священнослужителем, а теперь и вовсе игуменом инквизитором, значит, ты от него не только не отвернулся, но ведешь за собой к свету истины. Верно, Господи?» Огонек свечи конвульсивно дернулся и угас и Агата не успела подставить руки, чтобы его защитить. Она положила ладони себе на живот. От мучительной хвори, которая росла в ней в последний месяц, живот Агаты раздулся, как будто на старости лет она снова была беременна. Смерть уже маячила у порога. Настало время разделить тяжкое бремя греха с тем человеком, ради которого 18 лет назад она согрешила. Когда Кай вернется, она ему все расскажет».